Жасмин. Светлана Максимовна повела с н е ш к у в школу, а я занялась работой. До обеда не поднимала головы, но время от времени прислушивалась, ждала звонка от Горского. Даже уже не помню, когда я так ждала звонка от мужчины. Наверное, в школе, когда меня пригласил на свидание первый красавчик класса, которому все девчонки строили глазки. Вот тогда я ждала звонка еще на домашний телефон, прихорашивалась, фантазировала, как он меня поцелует, как скажет, что я самая красивая девочка в классе и нет никого лучше. Это были чистые детские мечты. Сейчас мне было уже не до этого. Я должна была до обеда все закончить, чтобы уже со спокойной совестью идти на встречу с Горским. Но все равно порой я подвисала. Представляя, как он за мной заедет, как вручит букет цветов. Наверное, глупо ожидать подобного жеста, учитывая, что мы оговорили чисто деловую встречу и отношения. Но я все равно воображала, как скажет, что я самая восхитительная женщина из всех, что он видел и знает. Наверное, я уже очень давно ничего подобного от мужчин не слышала. Наверное, я снова хотела ощутить себя женщиной, любимой. желанный, а кто не хочет. Ближе к обеду я налила себе ч а ю и только задалась вопросом, когда позвонит Горский, как мобильник запеликал. Я приняла вызов. Добрый день, ж а с м и н Я заказал столик в Амазонках, чтобы вы сразу увидели антураж. Заеду через два часа. Надеюсь, вы голодны? Да, честно призналась я, я не обедала. Но это ведь Э -э, не свидание. С минуту в трубке звучала лишь тишина, избивчивое дыхание Горского. Волнуется? Волнуется? Интересно. И приятно. Я ощутила теплую волну, что прошлалась вдоль тела, и предвкушение приятной встречи поднялось изнутри удушливым жаром. Все будет так, как решите вы. Он ответил настолько уклончиво, что я улыбнулась. Почему-то было жутко приятно, что Горский не ухватился за мои слова о том, что это никакое не свидание, не подтвердил, не сказал, что даже и не думал о подобном варианте. Напротив, он оставил вопрос открытым. Вроде бы и деликатно не настаивал, но и намекнул, что я ему интересна. У меня просто дух захватывало. Хорошо, этот вариант мне нравится. Постаралась я сказать как можно спокойней. Горский усмехнулся. Я рад, что наконец-то вам угодил. Во сколько точно вы за мной заедете? В час сорок пять. Подойдет? Да. До встречи. Я сбросила вызов и заметалась по номеру в поисках удачного костюма. Я уже сто лет не одевалась на выход. На в с т р е ч е с подружками особенно наряжаться не хотелось. Хотя девушки старались выглядеть на все сто, но я не очень-то много значения придавала своему фасаду. А вот теперь вдруг поняла, что давно не покупала себе ничего красивого, эффектного, поэтому принялась рыться в гардеробе как старатель, что перекапывает тонны песка и глины, чтобы найти хоть кусочек золота. Я выбрала длинное трикотажное платье с белыми, красными и черными полосками. По фигуре, но не слишком обтягивающая, вполне теплая, чтобы не кутаться во все подряд, порти свой шикарный наряд с декольте, как любят некоторые женщины, и достаточно дышащее, чтобы не потеть. В Амазонках я ни разу еще не была, поэтому понятия не имела, насколько там холодно или жарко. К платью я добавила осенние сапожки. Распустила волосы, собрала, снова распустила. Я уже очень давно не заботилась прической. Собирала локоны в пучок и вся недолго. в и л о в т о В лучшие дни заплетала несколько кос и тоже собирала наверху. Так было удобней. Пышная грива не лежала как надо, поэтому я постаралась закрепить ее невидимками так, чтобы волосы имели хоть какую-то форму. Когда я закончила с гардеробом, пришло время для макияжа. Последние годы я практически не красилась. Татуаж в виде стрелок и легких теней на веках и подчеркнутые тем же способом брови позволяли особенно не заботиться в ы д е л е н и е м глаз. Я чуть припудривалась и бежала куда нужно. И тут мне захотелось выглядеть на все сто. Я подчеркнула линию бровей светло-розовым, такой же тон наложила и на внутренние уголки глаз. Накрасила губы розовой помадой и покрутилась перед зеркалом. Я уже очень давно не воображала вот таким образом. И вдруг поняла: я же красавица. Не помню, чтобы я себе нравилась или говорила подобное. Обычно я находила у себя кучу недостатков, а вот сейчас даже не знаю. Вдохновил ли Горский? Но я ощущала себя особенной, привлекательной и соблазнительной. Наверное, все же наше м и р о о щ у щ е н и е зависит от мужчин, которые нас окружают, а скорее даже от их о т н о ш е н и я Я никогда об этом не задумывалась, ходила дома в чем попало, часто вообще в рванье, мало за собой ухаживала, маски и прочее делала раз в несколько месяцев, когда неожиданно возникало желание хоть чем-то себя побаловать. Я садилась за компьютер. И вместо работы смотрела какой-нибудь сериал в маске. Снимала, радовалась сияющей коже и улыбалась своему отражению. И вот сегодня я ощущала себя еще лучше, чем после маски. Волнение охватило все моё существо, и при этом родилась какая-то уверенность, что поражу мужчину в самое сердце. Хотя ничего такого уж особенного я не надела, да и вызывающий макияж не сделала. Вспомнились слова из одного фильма: покоряет не платье, а уверенность женщины. А когда вышла на улицу, Горский уже ждал возле гостиницы и смотрел так: мне захотелось еще покрутиться, как перед зеркалом, улыбнуться и повоображать. Настроение сразу взлетело до небес. Горский раздевал меня взглядом, очерчивал, к р и в о улыбался и облизывал губы. словно ребенок на лакомство. Я еще немного постояла, наслаждаясь произведенным эффектом, а затем усмехнулась. Нравлюсь? Даже не знаю, как решилась спросить подобное у почти незнакомого мужчины, которому пару часов назад напомнила, что встреча наша сугубо деловая. Улыбка Горского стала еще более кривой и отчасти порочной. Он прочистил горло. Еще как. Вы даже не представляете, насколько нравитесь мне. Я просто растерялась. Это внезапное, с предыханием, с песком в голосе признание лишило меня ясности мысли. Я смотрела на Горского, который, кстати, тоже выглядел на все сто, и только с м а г и в а л а как говорят, хлопала ресницами. А он чуть приблизился, и я видела, как быстро вздымается грудь мужчины. Это еще сильнее сбивало с б и в а л о столку и вдохновляло. Синяя водолазка очень шла г о р с к о м у подчеркивала цвет его глаз. Пушистые светлые волосы рассыпались по плечам моего сегодняшнего спутника, делая его похожим на какого-то графа или герцога прежних времен. Образ дополняло черное пальто, похожее на камзол, и темные брюки. Я заметила, что у Влада немного разбита губа, или прикушена. И кажется, синяк на скуле. Хм, он подрался, что ли? И вот даже не знаю, почему, но таким, слегка помятым, но не побежденным, он казался мне еще более привлекательным. Ему даже шел этот легкий налет хулиганского шарма, делал образ более мужественным, б р у т а л ь н ы м Старался для вас. Беззастенчиво признался Горский, заметив, что и я его внимательно рассматриваю, и не без удовольствия на лице. А у нас, между прочим, деловое свидание. к о к е т л и в о произнесла я, почему-то наполняясь этим ощущением легкого флирта, когда слова говорят одно, а жесты другое. Заигрывание, когда каждое нет может превратиться в да, за считанные мгновения. Надо же. Оказывается, я еще не забыла, каково это. Эти ощущения не затерялись во времени, не остались лишь воспоминаниями молодости. И это тоже ужасно вдохновляло, волновало, подначивало. Горский подвел меня к своему синему внедорожнику, открыл дверцу и фактически посадил меня, как истинный джентльмен. Я устроилась на переднем сиденье и пристегнулась. Спутник опустился рядом. Прочистил горло. Ну, надеюсь, мне удастся сконцентрироваться на дороге. И вроде бы ничего особенного он не сказал, но я захихикала и ощутила, что в душе вдруг наступила весна. Я и не замечала, что несмотря на бодрое и энергичное солнышко, на одуванчики, которые желтым ковром устилали газоны и местами даже пробивались сквозь асфальт, на душе царствовала зима. Причем не в этом году, а похоже уже много лет. И вот сейчас там цвела весна. Я не думала, сколько мне лет, как глупо я выгляжу и что будет дальше. Я наслаждалась моментом, забыв обо всем. Я сама стала весной. Горский подарил мне весну.